Глава 31. Про человеческие взгляды на нечеловеческое. Сходство сцены с боксерским рингом провоцировало спикеров, но встреча Бориса и Дилана Мэя не превратилась в интеллектуальный мордобой. Это был взаимноуважительный обмен мнениями на заявленную тему, разве что мнения противоречили друг другу, а Борис выступал намного более эмоционально, чем его именитый собеседник. Поначалу разногласий было немного. Спикеры рассуждали о том, что искусственный интеллект способен решать задачи колоссального масштаба. У человечества, благодаря новым технологиям и возможностям, есть два пути. Либо эволюция, либо глобальная катастрофа по тому или иному сценарию. Путь, который будет избран, зависит от того, кому удастся оседлать технологическую сингулярность. Давайте вспомним что в доиндустриальных обществах рост населения и его потребностей опережали рост производства продуктов, — говорил Мэй. Этот феномен получил название «мальтузианской ловушки». Но современный прогресс оставляет нам некоторые надежды. «Давайте представим, что прогресс остановился», — рассуждал Борис. «Новые технологии больше не появляются и не позволяют разрабатывать новые ресурсы а имеющиеся ресурсы конечны, и существующие технологии исчерпают их за сто лет. На безнадежно загрязненной планете наступит коллапс. «Остановить прогресс невозможно», — говорил Мэй. «Его можно разве что сориентировать. Поскольку человек желает управлять информацией, веществом и природой, прогресс движется в направлениях развития искусственного интеллекта, нанотехнологий, и биотехнологий. Неуклюжие действия в любой из этих трех областей способны заметно ускорить печальный конец человечества. Про создание новых материалов с новыми свойствами или попытки продления человеческой жизни я знаю не так много. Зато насчет искусственного интеллекта за последние лет 60 у меня накопились кое-какие соображения, надеюсь, они покажутся вам интересными. «Я достаточно долго участвую в разработках искусственного интеллекта и без ложной скромности говорю о блестящих успехах в этой области», заявил Борис. «Простой пример. В течение короткого времени компьютерные программы научились обыгрывать чемпионов мира не только в шахматы, но и в китайские шашки ГО, которые намного сложнее шахмат. Почему это так важно?» потому что принятие эффективных стратегических решений невозможно запрограммировать, его можно только натренировать. Искусственный интеллект играл сам с собой, анализировал ошибки и совершенствовал алгоритмы. Бесчетное число сыгранных партий сделало уровень мастерства программы недосягаемым для человека. То же касается и множества других областей, где искусственный интеллект в чистую выигрывает у человеческого. «По моему скромному мнению, есть разница между мастерством и перебором вариантов», парировал Мэй. «Здесь узкоспециальная компьютерная программа превосходит способности человека. Но это ничего не говорит о превосходстве искусственного интеллекта над человеческим. Это соревнование в примитивных комбинаторных решениях. Программу для игры в крестики-нолики Я написал на первом курсе, когда большинства из присутствующих в зале еще на свете не было. А сейчас, если уж на то пошло, надо сперва определиться с терминами. О чем вообще у нас идет речь? Борис не почувствовал подвоха. Охотно напомню, что термин «искусственный интеллект» в 1956 году предложил Джон Маккарти, сказал он, а интеллектуальную функцию... Он определял как вычислительную составляющую способности достигать целей. То есть речь у нас идет про создание интеллектуальных компьютерных программ. Не переставая улыбаться, Мэй поблагодарил Бориса за справку и заметил. Я имел в виду несколько другое. С компьютерными программами как раз все довольно просто. Алан Тьюринг придумал свой тест в 50 году, еще до появления термина «искусственный интеллект». Как все здесь без сомнения помнят, тест Тьюринга проверяет, разумен ли компьютер. Вернее, он позволяет определить, насколько успешно компьютер при помощи заложенной в него программы имитирует человеческое мышление. Память – коварная штука. Сегодня всем известны программы распознавания лиц, но мало кто помнит, что еще в 1975 году тем же самым благополучно занималась нейронная сеть Когнитрон. Способная к самоорганизации. Сегодня владельцы смартфонов пользуются голосовыми помощниками и считают их последним достижением техники, но программа «Элоиза» успешно поддерживала диалог с собеседником в 1966 году. А еще на 10 лет раньше, в 1956, на заводах General Motors доставку деталей на конвейер начали выполнять компьютеризированные роботы которые мало чем отличались от современных роботов на складах компании Amazon, «Я вспоминаю это не для того, чтобы показать, какой я старый», все с той же отстраненной улыбкой, сказал Мэй. «Я лишь хочу, чтобы вы поняли. То, что сегодня выдается за уникальное и новое, в действительности не уникально и не ново. То, что сегодня называют искусственным интеллектом, Это использование старых инструментов и идей в новых продуктах. Только и всего. Одинцов незаметно увлекся разговором. Искусственный интеллект никак не входил в круг его интересов, но современные новшества были на слуху. Роботы-логисты, киноэффекты, самоуправляемые автомобили, голосовой помощник в смартфоне. С некоторыми технологиями, вроде того же распознавания лиц, Одинцов сталкивался по работе. Их использовали в системах безопасности. А радикальное продление человеческой жизни он совсем недавно обсуждал с Вейнтраубом, пусть и в очень специфическом ключе. Беседа спикеров производила двоякое впечатление. Вроде бы Одинцов знал основы того, про что они говорили, но никогда не задумывался, какими путями и куда движется человечество. Что-то происходит, ну и пусть происходит. Значит, так надо. Не задумывался Одинцов и о том, насколько выросла зависимость людей от компьютерных технологий. Он прошел хорошую школу и смог бы выжить, оказавшись голым в лесу зимой. Поэтому к достижениям прогресса относился просто. Есть они, хорошо, надо использовать. Нет, ничего не поделаешь, обойдемся. Такое отношение можно назвать философским, а можно безразличным. Но сейчас ему предложили два взгляда на происходящее – и спикеры расходились в этих взглядах, чем дальше, тем больше. Очевидно, сам формат встречи подталкивал зрителей к решению, чья позиция им ближе, и Одинцов, вовсе не из личного отношения к Борису, хотя и оно наверняка играло роль, склонялся на сторону Дилана Мэйя. Современные компьютеры, оснащенные современными программами, способны решать сверхсложные задачи, которые из-за своей сложности кажутся многим абстрактными. Что это, если не искусственное мышление? Что это, если не интеллект? Спрашивал Борис, и собеседник отвечал. Человек мыслит на основе познания и приобретенного опыта. У машины нет ни того, ни другого. Она использует колоссальные вычислительные ресурсы и возможности памяти. У человека и машины несопоставимый инструментарий. Именно поэтому я говорю о превосходстве и самых вдохновляющих перспективах развития искусственного интеллекта», — подхватывал Борис. «Машиной достигнуто естественное превосходство над человеком в области интеллектуальных игр, и этого превосходства она уже не уступит. Искусственный интеллект отныне и всегда, я повторю, всегда будет побеждать человека в играх». «Да, будет», — соглашался Мэй. Но компьютер не играет в шахматы. Он рассчитывает все возможные варианты. Его программа умеет считать бесконечно быстрее человека, поэтому компьютер побеждает. А вот играть, именно играть в шахматы, может только человек, у которого есть личность. Потому что для личности важна не только победа. Для личности важны размышления. Важно интуитивное понимание. Важен интерес. Когда эти качества есть, можно говорить о разуме. Когда их нет, мы получаем скучнейшие соревнования автомобиля с бегуном. Само собой, автомобиль обгонит даже чемпиона мира. Точно так же неинтересно соревнование между штангистом и автопогрузчиком. Для человека спорт – это преодоление себя и расширение возможностей. А для машины – просто работа. Борис упирался. Мы обсуждаем не бег или поднятие тяжестей. У нас речь про соревнования в интеллектуальной области. Соперники демонстрируют мыслительные способности, а мышление представляет собой строгий математический процесс. «Это верно лишь отчасти», — говорил Мэй. «Если поставить между ними знак равенства, мы тут же потеряем, по сути, фундаментальную составляющую человеческого познания». Либо надо снова вернуться к уточнению терминов и признать, что речь у нас не про интеллектуальную деятельность, а про автоматизацию процессов. Ничего подобного, Борис возмущенно ерзал в кресле. Автоматизация усовершенствует инструментарий, который используется для достижения целей, выбранных человеком. А искусственный интеллект сам определяет цели. Интеллектуальные системы, постоянно изменяются и самосовершенствуются благодаря анализу получаемых данных. В результате они приобретают способность, которая еще недавно была только у человека. Это способность к формированию стратегических суждений о будущем. Например, компьютер играет в шахматы. На старте его программа обладает лишь установочными данными в виде правил игры. Искусственный интеллект добывает новые данные по собственному усмотрению, сыграв сам с собой миллионы раз. Он усваивает информацию и приобретает навыки с феноменальной скоростью. Поэтому, поставив себе цель победить человека в интеллектуальной игре, он достигает этой цели. Мэй снова и снова повторял. Все это лишь автоматизация процессов, которые происходят давным-давно. Разве что в наши дни процесс многократно ускорился по сравнению с прошлым. И все же называть существующие компьютерные программы искусственным интеллектом в принципе неправильно. Потому что интеллект – это способность изобрести колесо, которого не существует, или создать теорию электричества, как Франклин, или разработать периодическую систему элементов, как Менделеев. А все остальное – победы в шахматах или распознавании лиц – это популизм и спекуляции. У компьютера есть бездонная память, но нет понимания. Есть невероятные вычислительные способности, но нет интуиции. Компьютерная программа может усовершенствовать колесо, но изобрести его она не способна. Наконец, уязвленный Борис прямо обрушился на Мэя с обвинениями. «Вы отказываете человечеству в одном из величайших достижений за всю его историю». Вы утверждаете, что искусственного интеллекта не существует? На каком основании, можно спросить? На том основании, что для изобретения чего-то действительно нового необходима теория, с готовностью ответил Мэй. Вы ведь, насколько мне известно, переехали в Штаты из России. У вас в стране пытались построить социализм, прочитав «Капитал Маркса». Это умная книга, но в ней есть теория капитализма, и нет теории социализма. Эксперимент, проведенный без теории, унес миллионы человеческих жизней и с треском провалился. А его последствия, страна и весь мир, продолжают расхлебывать до сих пор. Я ни в коем случае не хочу обидеть русских. Есть аналогичные примеры с другими странами. Я лишь хочу сказать, что нет оснований говорить об искусственном интеллекте до тех пор, пока нет теории о том, как мыслит человек потому что нет и альтернативы. Для того, чтобы создать мыслящий компьютер, надо идти по пути природы, создавшей человеческий разум на основе личности, которой движет интерес. Любой другой путь приводит к имитации интеллекта, поскольку эта имитация не обладает ни пониманием своих действий, ни интересом к тому, что делает. Даже у самой совершенной компьютерной программы нет нужды выживать. Ей неведома конкуренция. Она не знает радости достижения успеха. Но без этого нет мотива для развития интеллекта. Есть лишь математика и растущая скорость перебора вариантов. Разговор вышел долгим. Одинцову сложно было сходу разобраться в тонкостях формулировок. Называть или не называть умные компьютерные программы искусственным интеллектом, какая разница. Но потенциальная угроза, которую упоминали спикеры, заинтересовало его как военного. Ведь если искусственный разум поставит себе цели, которые не совпадут с человеческими, он будет опасен в первую очередь для того, кто ему слишком доверял. Армейское нутро Одинцова затронуло мысль Дилана Мэя насчет выживания. Мол, технологически передовые страны, которые сделали ставку на так называемый искусственный интеллект, рискуют оказаться беспомощными, если неожиданный катаклизм ударит по их технологиям. А это значило, что Россия, где привыкли бороться и выживать, в этой ситуации получит преимущество. Под конец мероприятия, когда ученых аплодисментами провожали со сцены, старший охранник Бориса сообщил Одинцову, что встречу придется перенести из Дворца наций в отель Краун-Плаза, где поселили приезжих участников конференции. «Это в двух шагах от Дворца», — сказал охранник. Вы сразу увидите.